Часть вторая, глава десятая. Волкодлаки не смогли подойти к столице незамеченными. Им пришлось дорого заплатить за контроль над ржавым мостом, который оборонял сорокалетний Эдун Динс, талантливый военачальник и глава своего рода. Он вместе со всем отрядом пал в том бою, а мы в крови тело железобетонного исполина, раскинувшегося по обоим берегам снежной реки. Если все люди будут так биться, «То мы точно потерпим тяжелое поражение у этих стен», — заявил вождь клана Азру. Тот только пожал плечами и сказал, что не разбив яиц, не испечь пирог. Анна и Хель стояли на стене и с тревогой взирали на то, как волкодлаки рубят большие крепкие деревья и строят передвижные осадные башни, тараны и камнеметы. Андус Фен пустил девушек наверх вопреки воле короля. Отец Анны настаивал, чтобы дочь не выходила за пределы дворца в такое опасное время. Но ее трудно было удержать, ведь она знала все тайные ходы и легко ускользала незамеченной. Увидев армию волкодлаков, подруги пришли в ужас. Андус Фейн сказал, что в последние дни король активно собирал войска со всех концов, так что на его взгляд силы примерно равны. Он не сомневался в успехе. Волкодлаки хоть и пришли без объявления войны, Бральдар готов, а значит, победа будет на их стороне. К полудню командир западных ворот попросил подруг удалиться со стены, так как штурм мог начаться в любую минуту, и девушки направились в город, по дороге обсуждая, что им делать в случае, если враг все же возьмет стены. Они свернули с каменной улицы на Литейную, где их голоса заглушил грохот молота в кузницах, которых тут было без счета. Там девушки наткнулись на довольно внушительный отряд людей, лица которых скрывали белые маски. Они направлялись в сторону реки. Воины так спешили, что чуть не затоптали Хель и Анну. «Куда это они так несутся?» — насторожилась Анна. «Как будто в порт», — предположила Хель. «Хель, а может тогда наведаемся к ним в куриную косточку? Посмотрим, что там и как, тут же совсем недалеко. Пойдем. Согласилась Тай. Постоялый двор располагался в довольно неказистом, трехэтажном, насквозь прогнившем и обветшалом деревянном доме, первый этаж которого был отдан под пивную, а два других представляли себя вереницу небольших грязных комнат под сдачу. Именно их и занимали люди в белых масках. Войдя в питейную, Хелиана не застали в ней никого, кроме мух, роившихся над полупустой кружкой с пивом, оставленной на барной стойке. В помещении стоял удушающий полумрак, перемешанный со зловонием, исходившим от дешевого пойла, популярного в этом месте. Наверх вела скрипучая лестница, изрядно потрепанная жизнью. Старые доски то тут, то там были сломаны, образовавшиеся дыры заделаны подручными материалами. Хель, Анна и волчица-веревочка в последнее время много ошивались у куриной косточки, но еще ни разу не пробовали проникнуть внутрь. Принцесса не желала быть узнанной кем-либо из постояльцев питейной. «Видимо, эти в масках испугались осады и смылись», — заключила Анна. Хель стояла в начале пустого коридора, в конце которого находилось небольшое окно, пропускавшее немного света. Она увидела по сторонам множество дверей, ведущих в комнаты постояльцев. Запах пота резко бил в нос, не давая сосредоточиться. «Похоже на то». Очень тихо сказала Хель. По мере продвижения по коридору смрадный запах все усиливался, так что девушки зажали носы руками. «Они что, здесь совсем никогда не проветривают?» Возмутилась Анна. Из одной комнаты раздался звук лязгующего железа. «Туда!» Указала на закрытую дверь Хель. Девушки и волчицы подошли к деревянной двери, окрашенной в грязный синий цвет и подергали ручку. Веревочка, обнюхав препятствие, ощетинилась, давая понять, что за дверью есть кто-то живой, и он ей не нравится. «Заперта!» – досадливо промолвила Анна. «Может, попробовать сломать ее?» Хель огляделась и увидела топорик, висящий на стене на случай пожара. «Отойди!» – сказала она подруге, и со всего маху рубанула по замку. Тот оказался довольно хилым и поддался со второго раза. Хель, не выпуская из рук топор, открыла дверь ногой и вместе с волчицей шагнула в комнату. В крохотном помещении она увидела кровать и рукамоник с ведром до да небольшой оконца, завешенная грязной, проеденной молью тряпкой, сквозь которую пробивался тусклый свет. В дальнем углу комнаты стоял, по-видимому, ящик довольно внушительных размеров, который закрывала плотная черная ткань. Приблизившись, Хель осторожно сдернула ее, Взор у девушек предстала металлическая клетка с деревянным дном и верхом. В ней сидело существо, которое Хель сразу узнала, но которого никогда прежде не видела живым. У него было две руки, две ноги и тонкое костлявое туловище. Через сероватую кожу просвечивали ребра. Существо явно плохо питалось и выглядело замученным. Его конечности были закованы в кандалы. «Боги!» — воскликнула Анна. — Это что, безликий? — Он самый, — кивнула Хель. Веревочка оскалилась и угрожающе зарычала. От этого звука существо, до этого молча смотревшее на девушек в изумлении в испуге вжалось в дальнюю стенку клетки, продолжая пожирать всех троих ярко-голубыми глазами. — Веревочка, фу, нельзя! — скомандовала Хель, зыркнув для пущей острастки на волчицу. Та починилась, недовольно облизнувшись. Интересно, для чего они накинули ткань на клетку? Думаю, чтобы безлики не превратился в кого-нибудь и не сбежал. Хель, как думаешь, оно понимает единый язык? Девушка пожала плечами. Не знаю, давай проверим. Хель подошла в платную клетке и улыбнулась безликому. Не бойся, мы тебя не обидим. Меня зовут Хель. «А как твое имя?» Безликий продолжал испуганно смотреть на девушку из глубины клетки. Однако, несмотря на молчание, та попробовала еще раз. Она показала на себя рукой и сказала «Хель». Затем указала на Анну и веревочку и произнесла их имена. «Ава!» Произнес Безликий и ткнул себя рукой в грудь. «Он говорит!» Поразилась Анна. «Интересно, это девочка или мальчик?» «Мне кажется, девочка. Ава какое-то девчачье имя. Да и причиндалов я не наблюдаю. Надо освободить ее, пока сюда не пришли те в масках». Решительно сказала Хель, и со всего размаху ударила по замку топориком. Раздался лязг металла, но замок не поддался. Она ударила еще несколько раз, но так и не добилась видимого успеха. «Дай мне» попросила Анна топор. Хель отдала орудие подруге. Та обошла решетку и со всего размаху всадила лезвие в крышку клетки. Раздался треск дерева. С трудом вытащив топор, Анна продолжила бить. Примерно через 10 минут у нее получилась небольшая дырка с кривыми краями, через которую вряд ли вылезла бы она сама, но Безликий был такой худой, что стоило попробовать. Из-за шума топора девушки не сразу обратили внимание на волчицу, которая стояла возле двери и ощетинилась. «Похоже, веревочка что-то почуяла», — с тревогой сказала Хель. «Надо бы убираться отсюда». И в этот момент девушки услышали топот ног по деревянному полу. Кто-то спешно направлялся к ним. Хель попятилась от двери. Анна, перехватив топор, приготовилась встретить противника во всеоружие. Через несколько секунд в дверном проеме показалось четверо воинов в белых масках. Они остановились, оценивая ситуацию. Один из них что-то проговорил на непонятном языке, показав пальцем на девушек. Видимо, старший отдал короткую команду, и трое других воинов начали наступать, выхватив мечи из ножен. Первого же встретила веревочка. Она с глухим рыком прыгнула на него, пытаясь свалить с ног, чтобы разорвать. Человек в маске не успел среагировать должным образом и вмиг оказался на полу. Волчица вцепилась в незащищенную кисть его руки. Раздался крик. В это время Анна пыталась уворачиваться от ударов меча, которые следовали один за другим. Хель же почти сразу была схвачена третьим воином, но тем не менее не оставляла попыток вырваться из тисков. «Веревочка!» — крикнула она. Но в это время волчица отчаянно билась с врагом. И все же верное животное не могло не отреагировать на крик хозяйки. Повернув морду в сторону Хель, веревочка пропустила удар и взвыла, отскочив к окну с окровавленным боком. Командир, ранивший волчицу, помог встать своему бойцу, левая кисть руки которого была серьезно повреждена. Они перекинулись парой фраз, и тот скрылся за дверью, пережимая рану здоровой рукой. В это время противник, наконец, выбил из рук Анны топорик, который со звоном упал на пол. Девушка попятилась, судорожно пытаясь придумать, как выпутаться из ситуации. Воин уже собирался нанести последний удар, но тут в его ногу вцепилась волчица. Не ожидая нападения с тыла, он замешкался и получил увесистым подсвечником по голове. Из-под белой ткани потекла кровь, воин пошатнулся и упал. А зубы волчицы сомкнулись на его горле. Вдруг Анна поняла, что здесь что-то не так. В комнате были две одинаковые волчицы. Безлики пока не сражались, протиснулся через отверстие в клетке и обратился в веревочку. Анна подняла с пола топорик и приготовилась к продолжению битвы. Однако воин, державший Хель, приставил к ее горлу кинжал и что-то прокричал. Не понимая чужой речи, Анна все же сообразила, чего он хочет. Либо она бросит оружие, либо Хель умрет. Настала критическая ситуация. Анна понимала, что если лишиться топора, то ничем хорошим это, скорее всего, не закончится. Хель в молчаливом ужасе смотрела на подругу. Раненая веревочка из последних сил уворачивалась от многочисленных ударов. Ава в облике волчицы приготовилась к атаке. Внизу раздались голоса. Видимо, раненый привел подкрепление. Положение дел с каждой секунды ухудшалось. Думать было некогда, нужно что-то решать, и немедленно. И Анна не думала, она просто положилась на свои инстинкты и не целясь метнула топорик в сторону противника. Она могла попасть в хель, промахнуться и потерять оружие, но ей повезло. Наверное, не в первый раз, но этот раз был очень нужный. Лезвие угодило прямо в глаз воина, и он обмяк, выпустив хель из рук. Осознав, что остался в меньшинстве, командир метнулся к двери и упал, сраженный насмерть в проходе. На пороге стоял воин в доспехах Бральдара, держа в руке окровавленный меч. «Андус!» С облегчением воскликнул Анна. «Как же я рада тебя видеть!» И с этими словами девушка бросилась ему на шею. «Что здесь происходит? И во что вы тут вляпались?» Спросил Андус Фейн, когда Анна наконец слезла с его шеи. «Андус, ты не поверишь! Эти твари в белых масках держали тут безликого! Мы освободили его, точнее...» «Кажется, ее!» «Она сказала, что ее зовут Ава». «Говорящий безликий?» Удивился командир западных ворот. «А где он?» Оглядев комнату, они увидели, что безликого больше в ней нет. «Удрала!» Разочарованно вздохнула Анна. «Но как ты здесь оказался?» «Я попросил местного мальчишку, который иногда помогает нам проследить за вами». Я даже не сомневался, что у вас хватит глупости попасть сегодня в неприятности. Моим людям пришлось спасать вас в тот момент, когда войны нужны на стенах. «Прости, Андус», — вздохнула Анна. «Но ну, зато мы освободили Безликова». «Здорово. Теперь по нашим улицам бегает тварь, которая может превратиться в кого угодно, например, в короля». «Безлики не могут превращаться в людей», — подала голос Хель только что закончившая перевязывать бок веревочки простыней, лежавшей на кровати. Без понятия почему. «Как твоя волчица?» – поинтересовался Андус. «Рана вроде не глубокая, надеюсь, все будет хорошо». В комнату вошло десяток воинов Андуза. «Командир, осмотрели помещение, обнаружили одного раненого, но он предпочел смерть плену. Какие будут дальнейшие приказания?» «Нужно сопроводить принцессу Анну и ее друзей во дворец и передать королю. Я же вернусь на стену». Андус Фейн и остальные вышли из куриной косточки на улицу. Здесь творилось что-то неладное. Из домов выбегали встревоженные люди и с криками спешили в порт. Командир западных ворот остановил тучного мужчину с большим тюком. «Что происходит? Куда все бегут?» «Волкодлаки в городе!» — воскликнул тот. «Надо спасаться!» и, не дожидаясь реакции, Андуза побежал дальше. «Ничего не понимаю», — опешил командир. «Когда мы уходили, бой только начинался. Почему оборона так быстро пала?» Тут им на глаза попался один из защитников западных ворот. Он бежал со всех ног, потеряв шлем и щит. Увидев командира, воин остановился, ошалелыми глазами взирая на Андуза. «Эммет, почему ты не на стене?» «Нас атаковали с тыла!» запыхавшись, произнес тот. «Я сам не понимаю, откуда они вылезли, но западные ворота пали, а большая часть воинов перебита. Вам не стоит туда возвращаться». Небольшой отряд под предводительством Хейла еще сопротивляется наверху, но они окружены и, думаю, обречены. «Простите, что не справились, командир, но никто не думал, что враг уже в городе. Они подошли очень тихо и просто открыли ворота, убив Гарри и Перса». «Как они туда попали?» На это Эми только пожал плечами. «Новый приказ», — сориентировался Андус. «Все идем в порт. Нужно посадить принцессу Анну на корабль. Затем вернемся в город и будем биться». Дюжина воинов, девушки и волчицы двинулись по узким улицам столицы к реке. По дороге они встречали беженцев, которые направлялись в ту же сторону. Чем ближе был порт, тем больше их становилось. У реки уже яблоку негде было упасть. Все пытались попасть на корабли и лодки, находившиеся под охраной портовой стражи, которую возглавлял Кадмус Калхоун. Он стоял на бочке за цепью воинов и руководил процессом погрузки беженцев на суда. Его рыжие волосы, характерный признак всех Калхоунов, развивались на ветру. Андус и его парни, активно орудовали локтями, с трудом протиснулись к оцеплению. Заметив Фейна, Кадмус Колхоуна отдал приказ пропустить их через ограждение. «Что командир западных ворот в такое время делает в порту?» «Сопровождаю принцессу Анну и ее подругу на корабль», — ответил Андус Фейн. «Принцесса!» — склонив голову, промолвил Кадмус. «Мое почтение! Я рад видеть вас здесь! Мы немедленно определим вас на судно!» «Спасибо, Кадмус!» — кивнула в ответ Анна. «Со мной моя подруга Хелия ее волчица!» Было видно, что Кадмус не слишком обрадовался этому но, промолчав, одобрительно кивнул. «Что произошло? Почему на нас напали с тыла?» — обратил на себя внимание Андус Фейн. «Говорят, что в тюрьме произошло восстание», — ответил командир портовой стражи. «Заключенные перебили охрану и ринулись грабить город. Помнишь, там была и парочка волкодлаков, приговоренных королем к смерти. Я слышал, что они также бежали». «Не удивлюсь, если все это затеял этот предатель Лэндон Финч. Надо было уже давно его вздернуть. Возможно, это восстание было спланировано, тем не менее северные ворота пали». «Западные тоже», — угрюмо добавил Андус. «Но я так и понял, раз ты здесь». «А где мой отец?» — поинтересовалась Анна. «Короля Гарри я тут не видел». Раздались многочисленные крики. Люди забегали и начали давить на стражу с удвоенной силой. Через мгновение стало понятно, что волкодлаки появились в порту. Здоровенные звери с окровавленными пастями убивали всех на своем пути, не щадя ни стариков, ни детей. «С ума сойти!» — раздался голос Эммета. «Сворачивайте погрузку и снимайте сикарей!» — крикнул Кадмус Колхоун. Капитаны кораблей спешно отдавали команды отчаливать от берега. «Принцесса, торопитесь!» — крикнул Кадмус. В этот же момент толпа пробила брешь в оцепление, и еще через несколько секунд смела его полностью. Люди, обезумев от ужаса, устремились на суда, которые еще не успели отчалить от берега. Все смешалось. Хелиана почти сразу потерялись в толпе, пытавшиеся бежать от неминуемой гибели. Анду со своими воинами пытались добраться до принцессы, но все было напрасно. Передовые волкодлаки уже оказались на причале, вступив в бой с людьми. Кто-то швырял камни, не весть откуда взявшись на деревянном причале. С каждой секунды волкодлаков становилось все больше. Анна попыталась найти корабль, на который можно было еще попасть. Таких оставалось всего два, и к ним было не пробиться. Люди начали прыгать в воду, пытаясь уплыть от смерти. Раздался голос Хель. Она была где-то близко. Анна остановилась, чтобы оглядеться. И в этот момент на нее набросился здоровенный волк с обезумевшими глазами. Анна вскрикнула, пытаясь закрыть лицо от зверя. Принцесса видела красную пасть с острыми зубами, готовую впиться в нее и стрелу, в последний момент поразившую эту пасть. Волк, захрипев, рухнул на Анну, свалив к ее с ног. Падая, принцесса ощутила болезненный удар в затылок. Камень. Мелькнула мысль. В глазах все помутилось. Конечности обмякли, тошнота подкатила горло. Анна закрыла глаза, звуки битвы постепенно утонули в пустоте. А затем и вовсе исчезли.